Ощущая на себе тяжесть тела, она отбивалась, пытаясь освободиться от плотного объятия и вне себя от ярости впилась зубами в одну из удерживавших ее рук. Незнакомец отпрянул, поднялся на колени и резкими ударами нанес ей две пощечины. На багровом фоне пожара она видела только темную фигуру, на которую в ослеплении хотела броситься, чтобы ответить ударом на удар, но мужчина схватил ее за запястье и крепко сжал. Тут же прозвучал ледяной голос. «Ведите себя спокойнее, или я добавлю». «Черт возьми, вы совсем сошли с ума! Еще мгновение, и от вас одни угольки остались бы, дура! Окаянная дура!» «Неужели в вашей безмозглой голове нет ничего, кроме ветра, эгоизма и тупости?» Внезапно ослабев, как спущенная лучником тетива, Марианна слушала исторгаемый на нее езоном поток оскорблений с таким восхищением, словно это была райская музыка. Ее не интересовало, каким чудом он оказался здесь». Каким образом он вырвал ее из огня, когда она совсем недавно видела, что он ушел? Единственным имевшим для нее значение было его присутствие. Его гнев являлся доказательством интереса к ней, и чтобы он оставался так на коленях, Марианна готова была до конца ночи выслушивать оскорбления. Даже боль в сжатых запястьях казалась радостью со вздохом удовлетворения не обращая внимания на свои раны она снова легла на траву и от всего сердца улыбнулась темному силуэту своего друга езон прошептала она вы здесь вы вернулись он резко отпустил ее и замолчал В каком-то отупении, глядя на распростершиеся перед ним грациозное тело, едва прикрытые остатками платья, среди которых выступали кровоточащие раны. Отбросив назад слипшиеся волосы, стараясь усмирить смешанный с гневом страх, охвативший его, когда в неистово несущейся к огню женщине он узнал Марианну, И теперь она смотрела на него громадными, блестящими от слез глазами. Она смотрела на него, улыбаясь, словно мучительные ожоги не терзали ее тело, словно она не чувствовала их. Но и он сам не ощущал ожогов от огня, который он потушил своим телом, охваченный радостью, что пришел вовремя. Никогда еще он не испытывал такой неимоверной усталости. Будто эти последние минуты исчерпали всю его энергию. Марианна же была в полном восторге. Окружавший их неистовый мир совершенно исчез для нее. Остался только этот человек, без слов смотревший на нее, тяжело дыша, ибо сердце его слишком сильно стучало в груди. Ей захотелось прикоснуться к нему обрести в его силе слишком долго ожидаемое убежище, и она протянула руки, чтобы привлечь его к себе. Но эта попытка завершилась криком агонии, острая боль разорвала ее внутренности. Язон мгновенно вскочил и недоумевающе смотрел, как Марианна корчится у его ног. — Что? Что с вами? Вы ранены? — Не знаю. У меня болит. У меня... Он снова склонился к ней, желая поддержать голову, но продолжительный стон вырвался из обескровленных губ, тогда как тело выгнулось дугой в приступе новой боли. Когда эта боль утихла, посеревшая Марианна дышала, как загнанное животное, она бросила на изона почти такого же бледного, как она, потрясенный взгляд. Что-то теплое потекло у нее по ногам, и молнией мелькнула мысль о происходящем. — Мой, мой ребенок! — простонала она. — Я теряю его. — Как? Вы беременны? — она утверждающе опустила веки, экономя силы, ибо новая боль рождалась в ее чреве. — В самом деле вы же замужем. А где ваш князь светлейшее сиятельство? Как мог он насмехаться над нею в виде ее страдания? Она изо всех сил вцепилась в его руку, чтобы легче бороться с болью, затем простонала, я не знаю, очень далеко, в Италии. Сжальтесь, позовите кого-нибудь на помощь, ребенок. Император, я хотела бы остальное потерялось в крике. Езон Витиевато выругался, вскочил и побежал к группе людей, оцепенело глядящих на заканчивающееся уничтожение зала и галереи. За умирающим пламенем теперь стали видны почерневшие стены посольства пустые глазницы, окон и солдаты вперемешку со слугами, старавшиеся потушить перекинувшийся на здание огонь. Заметив Наполеона, Изон поспешил к нему, ведь Марианна говорила об императоре в то время, что я о ребенке. Немного позже, переживавшей очередную волну страданий Марианна, увидела склонившееся к ней лицо Наполеона и Изона. Она услышала напряженный голос императора. «Черт повери! У нее выкидыш!» — выбронился он. «Скорее, носилки! Надо увести ее отсюда! И найдите Хорвисара! Он должен быть около раненых! Эй, ребята, сюда!» Марианна не слышала дальше, не видела, к кому он обращался. Ей показалось, что Езон уходит, и она приподнялась, чтобы позвать его. Рука Наполеона... Осторожно заставила ее снова лечь, затем, быстро сняв сюртук, он скатал его и подложил под голову молодой женщине. «Осторожно, Карис Симомия! Не шевелись! Сейчас придут, помогут, позаботятся о тебе. Главным образом не бойся, я здесь!» Он нашел ее влажную руку и пожал. Марианна подняла к нему полные признательности глаза. Может быть, он еще любил ее немного. Значит, она не осталась совершенно одинокой в мире с разбитым сердцем и истерзанным телом. Эта крепкая, теплая рука была такой доброй и успокаивающей. Забыв, что она хотела умереть, Марианна схватилась за нее, как заблудившийся ребенок. Как она могла бы схватиться за руку отца? С той, только может быть разницей, что блестящий офицер генерального штаба вряд ли смог бы проявить такую ласку, даже нежность, своей погибающей дочери. Охваченная новым приливом страдания, она все-таки ощутила, что ее осторожно подняли и с возможной быстротой понесли через разоренный парк, где ночной ветер разносил горячий пепел. Когда боль отпустила, она глазами поискала Езона, прошептала его имя. Рука императора, не оставлявшего ее, крепче сжала ее руку. Он нагнулся к ней. Я отпустил его к жене. — Раз здесь я, он не нужен тебе, ведь он только твой друг. — Друг. Слово, которое она от чистого сердца произносила всего лишь накануне, потрясло ее. Друг, и ничего больше, а может быть еще меньше, если это пилор воспротивится их дружбе. Однако только что она поверила в его возвращение, но нет, все было кончено. Езон вернулся к своей жене, и больше ни на что нельзя надеяться, кроме, пожалуй, смерти, которая сейчас не смогла взять ее к себе. Постепенно кровь уходила из ее израненного тела. Вместе с ней уйдет и жизнь. Она судорожно вздохнула. И погрузилась в пучину беспамятства.